Глава одиннадцатая. Естественно, так рано в ателье не пошла. Все же совесть у меня имелась, а вот здравый смысл явно отсутствовал. Первым же делом я решила сходить по еще одному адресу, исключительно ради интереса. Дом следующий ведьмы, что содержала в себе искру доброй силы, находился недалеко от дома Ангелины. Лишь по этой причине я решила прогулять работу чуточку дольше». Идя вперед и напевая себе песенку под нос, я совсем не ожидала увидеть ведьм, которые открыто гуляли по городу и подозрительно шли именно в ту сторону, которую нужно было мне. Вот же, везет. Ну, в самом деле, неужели нельзя хоть денечек обойтись без их общества? Что за невезение? Моё бедное сердечко сделало кульбит, а следом второй, когда поняла, что ведьмы меня не заметили. Они как шли вперед к намеченной цели, так и шли, несмотря по сторонам и даже не оборачиваясь. Рвана выдохнула и медленно стала останавливаться, ища подходящее место для слежки. «Не побегу же я домой прятаться!» «Не для того вышла на тропу войны!» Спрятавшись за углом дома, последовала за женщинами, что были полны решимости. Даже издалека заметны резкие движения рук, чеканный шаг и сжатые кулаки – Им как никогда ранее нужна третья ведьма, потому что былую силы терять не хочется. Однако вставать в их тройку никто не хотел. Очередь из желающих не собиралась. Странно. Почему это? Следя за женщинами то из одного укрытия, то из-за другого, добралась до немного кривоватого домика, который отличался от всех остальных на этой улице. Было видно, что его пытались содержать в чистоте. Но вот на починку средств явно не хватало. А может быть и сил. Тут нужно чинить было с фундамента, а заканчивать крышей. Проще снести данное сооружение, которое кому-то служило домом, и возвести новое здание. Восстанавливать то, что совсем скоро сложится, как карточный домик, так себе занятие. Ведьмы потоптались у входа, а после очень уверенно постучались в дверь, которая оказалась не незакрытой. Переглянувшись, женщины смело прошли внутрь. «Ой, что-то я сильно волнуюсь. Хваленая защита, о которой говорила Ангелина, была далеко не у всех. Закусив губу, подождала минуту, чтобы подойти ближе к дому. Увы, окна оказались закрыты плотными шторами. Зато достаточно хорошо был слышен разговор». «Мирель!» – пропела своим противным голосом Франческо. «Ты просто обязана согласиться!» «Вот еще!» ответил тихий, но полной уверенности голос. «Я, ведьма, свободная». «Оно и видно!» в «Концы с концами сводишь туго», язвительно заметила Нинель. «А это уже не ваше дело». Я металась, не зная, что делать. «Ворваться в дом, тем самым показать, что знаю о похождениях наставниц? Или же досидеть до конца и вмешаться только в крайнем случае? А как я пойму, что пора действовать именно сейчас? Не потеряю ли драгоценных минут?» но случилось то чего совсем не ожидала я чуть не закричала от страха когда рядом со мной подокноссел на корточке альбеда что там тихо проговорил он уговаривают произнесла еще тише прижимая руки к груди мое несчастное сердце колотилось с небывалой силой так и до сердечного приступа недалеко ясно мужчина покосился на явно побледневшую меня а потом прогнал за угол тихо сиди я все решу Как только выполнила просьбу и выглянула из укрытия, мужчина зашел в дом. И я решила, что обегу здания с другой стороны, но узнаю, о чем идет речь. Не успела. Широким шагом, проговаривая проклятие в адрес мужчины, из дома выскочили бывшие наставницы. Ругались они такими словами, что уши в трубочку заворачивались. А фразы, какие заковыристые, использовали. На всякий случай произнесла защитное заклинание – проговаривая в нем имя начальника следственного отдела. «Ну а что? Лишним точно не будет». «Как он узнал?» – шипела Нинель, доставая из кармана своего платья зеркало связи. «Нам помешали», – жаловалась она невидимому собеседнику. «Попробуем в другой раз», – ответил голос, который я узнала, но не поверила своим ушам. С ведьмами разговаривала далеко не Хайер, которая временно заняла кабинет верховной ведьмы. С ними разговаривала Раен, та ведьма, что передала мне бумажку с просьбой никому не доверять. В висках запульсировала от сильной боли. Я даже присела на корточки хватаясь за голову. Вот, очередное видение из будущего. Дар, переданный мне матерью, который явно не хотел приживаться во мне, потому что сопровождался вот такими приступами. Иногда даже кровь из носа шла. Или случался обморок, но чаще всего сильнейшие боли, которые потом не стихали несколько дней подряд. Ни один отвар и даже таблетка не могли мне помочь. И ведь когда я видела прошлое, все происходило совершенно не так удручающе, как сейчас. Понимая, что не справлюсь сама, поднялась на ослабевшие ноги и попрела в сторону домика, где Альбеда разговаривала с неизвестной мне ведьмой. Мирелля казалась девушкой невысокого роста, с длинными волосами, которые были заплетены в неряшливую косу. Конечно, ведь было раннее утро, и все нормальные люди только садились завтракать. Девушка даже достойно одеться не успела, когда к ней пожаловали гости. Только халат на плечи и накинула. Но внутри дома было очень уютно и по-особенному тихо. Когда я ввалилась в комнату, что заменяло и кухню, и гостиную, две пары глаз уставились на меня в недоумении. И если Мирель хмурилась, потому что впервые видела, то альбеда явно не понимал, что со мной происходит. «Видение». прохрипела рассматривая мушки перед глазами. «Будущее! Голова!» Это все я проговорила до того, как стала заваливаться на бок. «Ох!» – воскликнула ведьма, первой подхватывая меня под руку. «Ведьма! Сильная! В моем доме! Благодать теперь будет! Роза даже расцвела!» «Уж не знаю, чему радовалась эта девушка, а вот голос моего начальника радостным не был!» «Ты меня до могилы доведешь, София!» Рявкнул он, подхватывая на руки и неся в том направлении, куда указала хозяйка. «Рано! В могилу!» Это было последнее, что успела сказать, прежде чем меня унесет в видение сторонним наблюдателям. Увы, есть правило не вмешиваться в будущее, иначе можно сильно изменить настоящее. Но раз мне решили что-то показать, значит появится шанс чего-то избежать. То, что я очутилась на территории школы, меня нисколько не удивило. Больше шокировал состав ведьм. Здесь были надоедливые наставницы в количестве двух штук. Девочки, которые выдавали себя за вновь в прибывших учениц. Несколько неизвестных мне ведьм, среди которых мелькали и преподаватели. В центре всей этой процессии стоял Ковин из пяти знакомых лиц. «Как обстоят дела?» Спросили они у притихших наставниц, что сейчас были непозволительно бледны. «Мы не справились», – отозвалась Франческа. «Каждая ведьма, живущая отдельно от Ковина, находится под защитой магов». «С каких это пор?» – изумилась Райен. «С тех самых, как мы призвали Софию», – воскликнула Франческа. «Когда она пришла в наш мир, все стало меняться не в нашу сторону». «А я об этом говорила», – произнесла спокойным голосом Нинель. «Но мне никто не поверил». «Нужно ее убрать», – кивнула Хайер. «Да только сделать это будет очень сложно. Девочка необычайно сильна, но несет для нас опасность, потому что сует свой нос туда, куда не следует». Все переглянулись, но, судя по поникшим лицам, идей ни у кого не было. «Значит, будем ждать, когда вновь объявится таинственный убийца. Он нам облегчит жизнь, и если уберет ведьмочку с пути». Открыла глаза, чувствуя себя до отвратительного «плохо». но все равно смогла принять сидячее положение и уставиться перед собой. Сейчас я мало походила на ведьму, которую опасается Ковен. Сгорбленная, с воспаленными глазами и тошнотой, была я уязвима. Но когда с одного края от меня сел альбеда и заботливо убрал с лица волосы, стало даже как-то спокойнее. Я не одна, это уже огромный плюс. Уж маг меня в обиду не даст. Мирель появилась в поле моего зрения через некоторое время. Заботливая хозяйка подала вкусный отвар, который головную боль не снимал, но силы восстанавливал. Как раз то, что было нужно именно сейчас. «Что удалось увидеть?» – спросил альбеда «Узнала то, что Ковен причастен к исчезновению ведьм, которые живут сами по себе и никому не подчиняются». «Мы раньше верховной ведьме подчинялись», – вдруг сказала Мирель. «Но как она исчезла?» «Ковен стал на нас давить, требовать наши искры в обмен на драгоценности, хорошую жизнь. Кто-то соглашался добровольно, кого-то заставляли силой, и есть и такие, которые до сих пор держат оборону и ждут, когда вернется главное». «А она вернется?» – уточнила ради интереса. «Конечно!» – горячо заверила меня девушка. «Ее нет в мире мертвых, но и в мире живых тоже нет». Как-то печально добавила, смотря в окно напротив кровати. «Нет, ни там, ни тут», – пробубнила я. В голове что-то стало проясняться, но боль была сильнее того, чтобы развить мысль, которая от меня уже ускользнула. «Кстати, Ковин не причастен к убийству девушек с особой силой», – ответила, рассматривая изумление в глазах начальника следственного отдела. «Вернее так, они не знают, кто это все делает». «Да ладно!» Не поверил он, поднимаясь на ноги. «Я до этого момента думал, что они сами отдали приказ». «Увы», – развела руками. «Они мечтают, что этот некто уберет меня с их дороги». «Ой, о последнем я не хотела говорить, но сказала». Заглянула в пустой стакан, принюхалась и... Уловила запах травы, которая заставляла говорить правду. Насупилась, с обидой посмотрела на девушку. которая сжалась под моим взглядом, потом посмотрела на Альбедо. Вот он, виновник всего. Мирель бы никогда так не поступила. Ее убедили. «И зачем?» С обидой в голосе произнесла я. «Потому что знал, что снова полезешь искать неприятности, а я за тебя волнуюсь». «Вот еще! За меня никто и никогда не волновался. А тут вдруг...» Насупилась еще сильнее и даже сложила руки на груди. «Почему сразу вдруг? Я боюсь тебя потерять. Что тут непонятного?» Возмутился маг и подскочил на ноги. «Всё непонятно!» «Ах так!» Мужчина сделал три внушительных шага, навис надо мной скалой. «Да ты нравишься мне, глупая ведьма!» Альбедо поднял меня за плечи и поцеловал. Вот так неожиданно, пристально смотря в глаза, в которых было такое, что я впечатлилась и поверила. И, наверное, даже с удовольствием ответила бы. Но под нашими ногами заскрипел пол. Дом покачнулся, словно выравниваясь, и замер. Замерла и я, прижимаясь к мужчине и смотря на то, как на ноги подскакивает озадаченная Мигель. Девушка быстро выбежала из дома, а мы, взявшись за руки, поспешили за ней. «Ничего себе!» Моих сил хватило на то, чтобы восхититься домом, который выровнялся, поднялся. Рядом с ним расцвел сад». Налились плоды на деревьях. Даже птицы прилетели, которых до этого явно не было. «Выше!» – радостно произнесла Мигель, закрывая себе рот ладошками. «Только она может сотворить такое чудо!» Улыбка моя угасла, вместе с ней угасла, и перспектива отсидеться в управлении альбеда занимаясь тем, что мне понравилось. «Уверена?» – спросил мужчина хмуря брови. «Конечно!» – быстро-быстро закивала девушка – но можно проверить. С помощью камня завершили с ней вместе. Он есть в хранилище у Ковина, кивнула девушка. Только им давно никто не пользуется. И пробраться туда невозможно, добавила почему-то даже радуясь. Постояв какое-то время в цветущем саду, я рассказала Альбедо о том, что нужно всем одиноким ведьмам выделить защиту в виде мудрого, знающего и смелого мага. Желательно, чтобы эта защита была внутри дома, а не снаружи. Пусть маг помогает, о чем-нибудь рассказывает, пробует новые блюда, но всегда находится рядом и на чеку. Моя идея мужчине понравилась. Сам он признался, что уже думал об этом. Даже отобрал перспективных магов, которые ничего не имели против ведьм. Ведь когда-то давно в их роду они были, а значит, частичку ведьминской крови до сих пор в себе несут. Раз мы кое-что успели выяснить, предлагаю дойти до ателье, забрать вещи. И на сегодня все. «Увы», – вздохнула. «Ты забыл об одном очень важном деле». «Забыл», – признался альбеда, «Но потом домой». Спорить не стала. Я на сегодня уже все. Выжато и морально разбито. Неожиданная новость наводила панику и тоску. Быть высшей ведьмой мне не хотелось. Хорошо еще верховной не окрестили. Так вообще бы расстроилась. До дома Ангелина мы добрались быстро. Каждый при этом думал о своем. Девушка сильно удивилась, когда увидела меня и альбеда, который крепко держал чуть покачивающуюся меня за руку. «Все готово», – радостно сообщила она, провожая в примерочную. «Помогу тебе». Стянув с себя ненавистную форму, отшвырнула в сторону, желая сжечь или закопать. Ангелина понятливо хмыкнула. А после полезла в небольшой комод, выуживая из него белье, которое передала мне. «Менять так все!» Ох, как я была с ней согласна, чуть в голос не разревелась от счастья. После натянула просторную рубашку, которая не стесняла движений, удобные штаны и даже подходящую для этого костюму обувь, что также была сшита заботливыми руками девушки. В комплекте шли плащ и кокетливая шляпка, которая удивительным образом мне шла. Покрутившись перед зеркалом, осталась более чем довольна. а когда выдали сверток с дополнительной одеждой, крепко обняла кудесницу. Я же теперь могу все выкинуть и ни о чем не волноваться. Я сделала тебе ночную рубашку, юбку, кофточку к ней и платье. Последнее слово было произнесено с придыханием. Ангелина даже бровями пошевелила, намекая на то, что платье явно какое-то необычное. Когда вышла в общую комнату, то начальник следственного отдела даже на ноги подскочил, рассматривая меня с ног до головы. Шляпку и плач примерять не стала, а вот все остальное продемонстрировала. Альбеда решил, что сам расплатится за сшитые вещи. Для надежности хмурый посмотрел на меня, чтобы не смело возражать, а мне и не хотелось. Я от сегодняшнего дня заметно устала. Мало того, что новые открытия произошли, так и узнала нечто важное для себя. Этот хмурый, немного недовольный и серьезный мужчина признался в своих чувствах. «А я-то думала, его сердце занято. А раз так, то мак от меня теперь никуда не денется. Это я как ведьма сейчас говорю. Пока еще не очень влюбленная, но счастливая ведьма». Распрощавшись с Ангелиной, Альбедо сказал, что скоро к ней прибудет его помощник. Просил парня не выгонять, а позволить следить за порядком вокруг дома. Ну и разрешил задействовать во всех других сферах жизни – потому что маг будет на постоянном жительстве у ведьмы, пока не решится вопрос с Ковеном». Ангелина усмехнулась и сразу же согласилась. Ей, как настоящей девушке, стало интересно, кого пришлет альбеда, как будет выглядеть маг. Глаза у ведьмы даже чуть засверкали от предвкушения и интереса. «У нас же было еще много нерешенных дел, поэтому пришлось прощаться и идти на работу. А так хотелось домой, в кроватку, на мягкую подушку». «Закрыть глазки, вытянуть ноги и уснуть, чтобы ни одна живая душа меня не трогала». Но увы, увы. Когда мы дошли до управления, мое настроение, как и самочувствие, заметно улучшились. Мельком посмотрела в отражение, когда шли мимо стеклянных дверей очередного кабинета. Заметила легкий румянец на бледных щеках. Вот признание, как и неожиданный поцелуй, творят чудеса. Искоса посмотрела на задумчивого мужчину, который явно и забыл уже, как приводил меня в чувство совсем недавно. А я-то помнила. И натура моя язвительная об этом желала во что бы то ни стало напомнить. Причем самым радикальным способом. Закрыть кабинет, наброситься на мага. Но попридержала свой нрав ведьминский. Потому что сама по себе я девушка скромная. Стоило зайти в приемную, как люди в управлении пошли к начальнику с доносами, со списками, разрешениями, обращениями. У меня глаза на лоб полезли от количества бумаг и папок, что росли перед моим носом, и это при том, что большую часть альбеда брал на себя. Чудовищная работа. Призналась сама себе, желая как можно скорее сбежать домой, закрыться в комнате и упасть в объятия кровати. Но осталось то, что необходимо завершить как можно скорее. Нужно сделать донос. На всякий случай я самолично разнесла подписанные папки с документами, которые мне передал альбеда Обошла весь первый этаж, между делом исключительно для видимости спустилась в подвал, а бескураженная и замученная вернулась обратно. На столе прямо перед моим носом лежала папка, которая так была нужна. В ней я прочла первые две страницы. Прекрасно помню о них ранее. Что ж, думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы притвориться овечкой. С другой стороны, я ведь действительно не знаю, где маг. Как только Альбедо вышел из кабинета, понимающих мыкнув, заприметив у меня зеркало, выдохнула Мужчина перед тем, как закрыть дверь, на пальцах показал, что будет стоять в коридоре и скрылся, позволяя отчитаться перед ведьмами. Коснулась пальцем стеклянной поверхности и дождалась, когда по ней пойдет рябь. На этот раз со мной решила заговорить не Хайр, Райен, Та самая ведьма, что некогда передала мне записку. «Ты как?» Обеспокоенно спросила она, осматриваясь, будто боясь, что может быть увидено и услышано. «Хорошо», — призналась честно, потому что именно так себя и чувствовала. Глаза женщины раскрылись широко, лицо вытянулось. Она вдруг стала совсем на себя не похожа, словно под этой маской сидел кто-то другой, не такой привлекательный. Даже на какой-то миг глаза бледнее стали. Но женщина моргнула, и странное наваждение исчезло. «Точно?» переспросила. Точно. Я смотрела на нее отрешенным взглядом. А по тебе и не скажешь. На это мне ответить было нечего, зато Райен заговорила сама. Что известно про Морта? В личном деле осталась общая информация, посетовала я. Только его данные, где жил, когда поступил на службу, где отличился. Женщина тяжело вздохнула. В управлении его нет, не нашла. На рабочем месте тоже не было. «До связи!» – резко прервала беседу ведьма, оставив после этого разговора довольно странный неприятный осадок, который меня не радовал совсем. Альбед заглянул ко мне через некоторое время, оценил мою задумчивую физиономию и отправил домой. «София, домой! Прошу тебя, без приключений!» «На сегодня достаточно», – согласилась я, не желая спорить. И ведь действительно пришла домой, поприветствовала читающую Айрану и упала на кровать, чтобы почти сразу заснуть. И ведь действительно устала от изобилия информации, впечатлений, переживаний. Зато под вечер, когда все приличные ведьмы и маги собирались дома за большим столом и пили чай, я приподняла над подушкой голову. В комнате была не одна Два зеленых глаза, что мелькнули в темноте, говорили о том, что компанию мне составил тот самый кот, с которым мы так удачно когда-то сбежали. И я бы ему даже обрадовалась, как родному, если бы не последние события. «Нет в мире живых. Нет в мире мертвых», – произнесла, садясь на кровать и включая свет. Кот тем временем грациозно спустился со стола и очень близко подошел ко мне. «А ты, кошка, ведь так!» Животное наклонило голову, рассматривая меня яркими глазами. «А мы нашли детей, которых оборачивали в животных. Я точно не в их числе», — ответила кошка, демонстрируя набор острых зубов. «Позволь представиться. Я веяла. Некогда верховная ведьма. Как хорошо, что я сидела!»